Глава двенадцатая Кроме времени учебы в университете, Алена всю жизнь прожила в маленьком степном городке, поэтому Бугунду представляла похожий на родной Николаев. Покруг города ровные квадраты полей, расчерченные будто по линейке и окруженные узкими лесополосами. В самом городе большинство домов частные, одноэтажные и только в центре несколько бетонных многоэтажек, как дань современности. Но Бугунда оказалась иной. Уже на подъезде к ней за окнами автобуса замелькал лес. Окраина города походила на живописный дачный поселок. Дома утопали в зелени. Улица, по которой они ехали к вокзалу, выглядела единственной ровной и прямой, потому что остальные, сколько хватало глаз, причудливо петляли. Видимо, дома в Бугунде строили тщательно, сохраняя лес, поэтому город походил на санаторный комплекс в зеленой зоне. Впечатление зоны отдыха добавляла холмистая местность. Улицы и улочки огибали дома, сбегали с горки, поднимаясь на возвышенность. Алена вышла из автобуса, повесила рюкзак на плечо. Судя по карте, улица Зеленая располагалась в трех кварталах от вокзала. Стоило размять ноги. Она не могла предположить, как выглядит центр города, но окраина ей очень понравилась. Дома тут стояли друг к другу не вплотную – создавалось замечательное уединение. А такой чистый воздух, как здесь, она вдыхала только в горах или у озера. Заснеженные вершины гор хорошо просматривались на востоке. Может, воздух вливался в город оттуда? Алена присмотрелась к зеленому убранству Бугунды, и ее догадка подтвердилась. Среди сохраненных лесных деревьев у домов росли плодовые. По ее предположению, она уже должна была приблизиться к улице Зеленой. Но на табличке значилось «Кузнечная». Алена свернула и через десять метров уперлась в тупик. Вернулась назад. В одном из дворов заметила старушку, снимающую из дерева желтые, будто лимоны, яблоки. «Здравствуйте», — обратилась Алена к пожилой женщине. «Подскажите, как найти улицу зеленую?» Бабушка поправила на голове платок, опустила яблоко в ведро. «Пройди по Кузнечной метров сто». «С правой стороны будет узкий проулок, ты пропустила его. Там можно проехать только на велосипеде. Двинешь по проулку до конца и упрешься в улицу Зеленую». «Спасибо». Следуя указаниям, Алена наконец отыскала нужную улицу. Зеленая оказалась коротенькой в девятнадцать домов улочкой. Бабушкин дом располагался самым последним – Рассмотреть его с узкой дороги не получалось, его полностью скрывали разросшиеся ели и сосны. Невысокий забор из скрученных железных прутьев, выкрашенный в серый цвет, выглядел немного уныло. Алена подергала калитку из таких же прутьев, замкнуто на замок. «Девушка, вы кому?» – услышала она чей-то голос. Алена обернулась. У дома под номером восемнадцать стоял молодой мужчина в клетчатой рубашке и голубых джинсах. «Я внучка Екатерины Павловны. Мне нужно попасть в дом, но не знаю как». «Вы Елена?» «Она самая. Только я привыкла, что меня называют Аленой». Мужчина приблизился к ней. Без стеснения смущения медленно окинул взглядом ее фигуру, потом долго разглядывал внешность. Бесстрастное смуглое лицо почти ничего не выражало». Но вот в темных карьих глазах промелькнуло неодобрение, губы скривились в ухмылке. Алена вспыхнула от наглой выходки неизвестного человека. «Вы всегда так встречаете незнакомых людей?» Мужчина, показавшийся сначала симпатичным, теперь в ее глазах выглядел просто хамом. Только тех, кто этого заслуживает. Так обращаться с пожилой женщиной подло. Ни разу не приехать в гости, не поздравить с днем рождения». «Ты и твоя мамаша, просто...» Он запнулся. «Черствые, бездушные люди». Лицо Алены пошло пятнами. Она всегда быстро краснела и ненавидела себя за эту особенность. «Я не просила давать оценку мне и моей матери», — отчеканила она. «Если не желаете помочь открыть калитку, вы свободны». Черная густая бровь незнакомца чуть приподнялась. На лице появилось одновременно и одобрение, и удивление. Кажется, он не мог соотнести отповедь блондинки с ее трогательной внешностью. «Ага, сейчас. Покажи паспорт. Вдруг ты проходимка». Алена открыла рюкзак, достала паспорт. Мужчина специально медлил, раздражая Алену. Прочитал фамилию, сравнил фото на паспорте с физиономией девушки потом протянул руку, нажал на кнопку рядом с железной завитушкой на калитке. Что-то щелкнуло, калитка распахнулась. «Ключи от дома у Игоря Ивановича», – буркнул мужчина, косясь на красивое лицо приезжей. Оно не сочеталось с мнением, которое составилось у него о черствой внучке соседки. Алена сердито выхватила паспорт из его цепких пальцев. «Сама разберусь». «Когда разберешься, позвонишь по этому номеру». Он вытащил визитку из кармана рубашки и сунул ей в руку. Алена промолчала, мысленно посылая его к черту. По узкой песчаной дорожке между разлапистых елей прошагала к небольшому строению. Дом в три окна на фасаде выглядел довольно старым. Стены из дикого камня внизу покрывал ярко-зеленый мох, отчего они выглядели бархатными. Окна закрывали резные ставни, выкрашенные в цвет морской волны. Алена подняла голову, огромные сосны нависали шатром над крышей, создавая полумрак. Она вспомнила о нотариусе, набрала его номер. «Игорь Иванович, здравствуйте, я в Бугунде». «Доброго дня, Алена. Оставайтесь на вокзале, я отвезу вас к дому Екатерины Павловны». «А я уже здесь, сама добралась. Мне нужны ключи». «Тогда просто ждите». Алена прислонила рюкзак к стене деревянного крылечка и отправилась исследовать подворье. Бабушка явно не занималась ни садом, ни огородом. На трех сотках, где обычно сажают овощи, вольно росли аптечные травы. Ромашка, мята, лимонник, зверобой и тысячелистник – это те, что она знала. Другие видела впервые. В садовые деревья представляла пара яблонь, слива и замшелая старая груша. Деревья, видимо, никто не подстригал, они довольно раскинулись вдоль границы участка, остальное пространство бабушка отдала елям и соснам. Алена прошла по дорожке к сплошной зеленой стене в конце участка. Скорее всего, раньше между кустами черной и красной смородины были промежутки, но сейчас они так разрослись, что получилась живая изгородь. Услышав журчание воды, она приподнялась на цыпочки. Разглядеть, откуда идет звук, не получилось. Алена поискала в изгороде проход. Вскоре он обнаружился между двух кустов красной смородины. Алена протиснулась и выбралась на небольшую полянку. Рядом с корнями ивы пробивался родник. Промоину сделанной водой выложили галькой. На плоском камне стояла эмалированная кружка. За полянкой протекала неглубокая речка, ручей нес в нее свою чистую воду. По небольшому склону Алена спустилась к речке и замерла от восторга, разглядев серебристые рыбки, скользящие в воде. Противоположный берег речки был хоть и невысоким, но обрывистым. За растущим на нем ивами виднелись все те же сосны и ели. Алена вернулась на полянку. На свободном от травы пятачке обнаружила потертую бамбуковую циновку. Бабушка явно часто на ней сидела. Может, любила, как японцы, созерцать бегущую воду? Алена оценила уединенность места. Ей очень понравилось подворье бабушки. Тишина, покой, почти нетронутая природа. «Алена, вы где?» Раздался знакомый, чуть дребезжащий голос нотариуса. Алена через проход между кустарниками вернулась в сад. Крепенький старичок, похожий на гриб-боровик, стоял под елью возле дома. «Надо же, какая вы светленькая, даже белее, чем в детстве», – удивился он. «Я, конечно, видел последние ваши фотографии, но они не передают солнечности вашего облика». «Мои фотографии?» «А что вы удивляетесь? Мариана запретила матери приезжать в Николаев. Катя наблюдала за вашей жизнью издалека. Сначала я, а потом Марат делал для нее снимки». «То есть бабушка тайно присутствовала в моей жизни?» «Могла бы хоть раз появиться!» «Не могла», — дала слово. Он усмехнулся. Хотя от материальной помощи Мариана не отказывалась. Алена помрачнела. «Получается, мать брала деньги, но повидать внучку так и не разрешала». Игорь Иванович погладил ладонью седой венчик волос, обрамляющий гладкую макушку. «Чего же мы стоим? Пройдемте в дом». Нотариус достал из портфеля ключ, отомкнул входную дверь. «Дом небольшой, но крепкий. Здесь всего три комнаты. Спальня, зал и кухня. Если пройти через коридор, можно попасть на небольшую веранду. Вы наверняка ее уже видели с улицы, она стеклянная. И оттуда хорошо просматривается сад. Катя много времени проводила в нем». Алена заглянула в комнаты. Вместо привычных обоев или краски все стены были обшиты светлым деревом. Ей понравился и невысокий потолок. И пол, тепло отливающий лаком, и минимум мебели. Дом бабушки, как и таинственный заброшенный сад, привел в восторг. Она жалела только об одном, что не застало ее саму. Вы сказали, бабушка исчезла? Что это значит? Ей хотелось выяснить, как много знает Игорь Иванович. Алена заметила смущение на лице нотариуса. Он одернул пиджак, неловко переместился с ноги на ногу. «Ваша мама говорила о причинах ссоры?» «Нет. Сказала, что спасла меня от неведомой опасности и что бабушка виновата в гибели моего отца и дедушки». Игорь Иванович расстегнул пуговицу на пиджаке, сел на стол. «Начну чуть издалека. Этот дом на берегу речки построил еще твой прадед. Тогда это было глухое место далеко от деревни. Постепенно деревня превратилась в город». Но эта улица осталась с краю, в силу расположения так и осталась уединенной. «Твою бабушку я знаю со школы. Она всегда была немного странной. Мало общалась с родственниками. Окончив медицинское училище, осталось работать в местной больнице». Он вздохнул. «Катю я любил с юности, но она выбрала другого. Когда твой дед пропал...» Предложил ей выйти за меня замуж, но Катя отказала. Я уехал из Бугунды и вернулся сюда лишь десять лет назад, открыл в городе юридическую контору. Катя оказалась первым клиентом, пришла ко мне оформить дарственную на твое имя. «То есть она еще десять лет назад подарила этот дом мне?» Удивилась Алена. Игорь Иванович вытер вспотевший лоб носовым платком. Меня не это поразило, а условие вдарственной. Спустя три месяца после моего исчезновения сообщить внучке о доме. Получается, она знала, что с ней что-то случится, как с мужем, как с твоим отцом. Тело Катерины не нашли. Скорее всего, дело об ее исчезновении спустя какое-то время закроют. Сразу предупрежу твои вопросы. Нотариус незаметно для себя перешел на «ты». Алена даже не заметила этого. Я не знаю, что произошло с твоими родными и бабушкой, не ведаю их тайн. Я лишь вел ее финансовые дела. Они тебе больше расскажет Марат. Он возил ее во все поездки. Кто такой Марат и где его отыскать? Поинтересовалась Алена. Марат Тингизов живет рядом в доме номер восемнадцать. Этот молодой человек. Можно сказать, работал у Кати шофером. «Вообще-то твоя бабушка скрытный человек. Что думаешь делать с домом и машиной?» Она пожала плечами. «Не знаю. Я пока в отпуске. Поживу тут, отдохну, гляжусь, Посмотрю город». Игорь Иванович поднялся. «Жду тебя завтра в офисе. Требуется подписать документы. Мой телефон у тебя имеется. Если возникнут вопросы, звони». Он протянул ей визитку. Алена проводила нотариуса до калитки. Возле дома соседей, прислонившись к стволу роскошной линкоранской акации, стоял нагрубивший ей мужчина. «А вот и Марат!» – обрадовался Игорь Иванович. «Можешь с ним побеседовать. Марат, познакомься. Это милая девушка, внучка Екатерины Павловны». Алена про себя возмутилась. Марат не мог не узнать, а расснимал ее – но сделал вид, что видит впервые. «Мы уже познакомились. Правда, я не знала, что он бывший шофер бабушки». Марат шутливо поклонился. «Прошу прощения, начал знакомство неудачно. Я очень уважал твою бабушку и разозлился, что ты явилась лишь за наследством». Алена не собиралась оправдываться перед едва знакомым человеком. «До свидания, Игорь Иванович. Всего доброго, Алена. Нам нужно поговорить». Марат отделился от акации и сделал пару шагов в ее сторону. Пока я не чувствую в этом потребности, отрезала Алена. У меня есть твоя визитка. Захочу поговорить, позвоню. Она с удовольствием заметила, как дернулся мускул на загорелом лице соседа, а губы жались в узкую линию. Вечером машину поставлю в гараж, процедил он. Я взял ниву, чтобы поменять масло. Алена пожала плечами. «Уж будь добр!» Она чувствовала, сосед недобро смотрит вслед, между лопаток сразу зачесалась. Алена с радостью захлопнула за собой калитку, отсекая неприятный взгляд. В доме обошла комнаты, отмечая спартанскую обстановку. Ничего лишнего, только самое необходимое. В спальне – кровать, шкаф и стол. В зале – диван, кресло. Книжная полка, журнальный столик и огромная географическая карта России на стене. Кухня тоже мебелирована в аскетическом стиле. Крохотный холодильник, столик, пара табуретов, три шкафчика и двухкомфорочная газовая печь. Большая комната из-за малого количества мебели выглядела пустой. Алена отправилась на веранду. Здесь, кроме кресла-качалки, вообще ничего не оказалось. Зато вид на сад и участок открывался замечательный. Почувствовав голод, она вернулась на кухню. Открыла холодильник, потянула небольшой затхлостью. Внутри ничего не имелось. Она обнаружила, что он отключен. Щелкнула выключателем, свет не загорелся. Посмотрела на газовый кран на трубе. Перекрыт. Ну, конечно, кто-то после исчезновения бабушки отключил свет и газ. Либо нотариус, либо вредный Марат. Алена поискала электрощиток, обнаружила его в прихожей. В шкафчике на кухне отыскала пачку макарон, банку зеленого горошка и банку рыбных консервов. Да уж, бабушка не заморачивалась готовкой. Алена чувствовала себя усталой, идти в магазин не хотелось. Отварив макароны, открыла консервы, поужинала в непривычном одиночестве. После душа Алена, переодевшись в свежую футболку и шорты, уселась в кресло на веранде. Она рассеянно смотрела на качающиеся лапы елей, тишина обволакивала и баюкала ее, заставляя замирать сердце. Сердце! Она не заметила, как соскользнула в привычный ритм перехода в параллельный мир. Перед глазами замелькали колючие ветки. Вскоре все превратилось в сплошное мельтешение точек перед глазами. Алена встала с кресла, шагнула через светящийся слой и оказалась на берегу моря или океана. Метрах десяти от нее волны накатывались на песок. Она потопталась на пружинищем песке. Самый настоящий, вполне похож на земной. Где она? Нотарию не похоже. Неужели смогла проникнуть в другой мир? Алена обернулась и застонала от разочарования. Знакомые камни и трава виднелись за песчаной полосой. «Все-таки это Тария. Только местность другая. Насколько же легко она попала сюда, будто по накатанной дорожке». Алена нырнула в светящийся овал и снова оказалась на веранде. И вовремя. Она совсем забыла о Марате. «Эй, блондиночка, ты где?» Алена чертыхнулась, взяла себе в руки и как можно вежливее ответила. «Я на веранде». «Сейчас выйду». Но Марат уже нарисовался в дверном проеме. Павловна любила это место, часто тут сидела. «Ты это, извини, что напал на тебя». Сделал он попытку извиниться. «Твоя бабушка замечательный человек». Он запнулся. «Была». «Есть». «Она поставила мне условия, которые я пока не могу понять». «Приведу ее слова». Если Алена попросит тебя сделать то же самое, что ты делал для меня, помоги ей. Если просьбы не будет, ничего не объясняй. Пусть поступает с домом и машиной, как захочет. Алена откинула за спину волосы. Учась в институте на первом курсе, она обрезала косу до плеч. Но за два года до окончания снова стала их отращивать. И теперь они опускались до пояса. Марат посмотрел на нее странным взглядом, словно увидел по-иному. А что ты делал для бабушки? Выполнял определенную работу, о которой рано рассказывать. Ты же еще не просила о помощи, а может статься и не попросишь. Тогда и знать тебе не надо. Марат протянул ключи. Машину я поставила в гараж. Водить умеешь. Нет. Послушай, скорость темнеет, а мне нужно в магазин за продуктами. Можешь объяснить, как добраться? Алена намекнула, что было бы неплохо ее туда отвезти. Марат хмыкнул, сделал вид, что намек не понял. Опустил взгляд на босые ноги Алены. «Странно. Тоже любишь псамотерапию?» «Что?» — брови Алены полезли вверх. «Что за чушь?» «Лечение песком. У Павловны ступни ног тоже частенько были в песке. Где вы только находите такой?» Алена посмотрела на босые ноги, выпочканные в таком белом песке, что они казались присыпаны сахаром. «В саду нашла. Люблю ходить босиком. Так как, отвезешь в магазин? Я ведь не знаю дороги». «Ладно, сегодня так и быть. Но я не слуга тебе. Дальше сама справляйся». «А как же бабушки наказ, мол, если я попрошу?» Марат метнул недовольный взгляд. «Я не мальчик на побегушках». «Для Павловны выполнял серьезную работу. Даю тебе пять минут на сборы. У меня полно дел». Алена отряхнула песок с ног, не хотелось растащить его по всему дому. Помчалась в спальню, вытряхнула вещи из рюкзака, быстро сбросила шорты, надела джинсы, перехватила волосы резинкой. Три минуты. «Я готова». Марат открыл дверцу машины. «Первый плюс». Алене стало интересно, как он проедет по узкому переулку, Но в другом конце улицы Зеленой оказался съезд на грунтовую дорогу. Приходилось делать круг, но иначе на автомобиле не выбраться. Вскоре они повернули на шоссе. «У вас очень красивый город. Прямо город-сад». Марат улыбнулся. Алена отметила. Улыбка преобразила хмурое лицо. «В общем-то сосед довольно видный мужчина. Хорошего роста, отлично сложен, симпатичный. Жаль немного грубиян». Красивый, но умирающий. Город инвалидов и пенсионеров. Печально видеть, как он стареет. Почему? Нет работы для молодых. Раньше на окраине города действовали три завода. Семенной, мясоперерабатывающий и керамический. Но когда развалились совхозы, накрылись медным тазом и заводы. Керамический держался дольше всех. Недавно и его обанкротили. А санаторий, где трудилась десятая часть бугундинцев, закрыли еще в девяностых. Вместо них появились частные дома отдыха, но это так, мелочи. Когда я был мальчишкой, две школы еле справлялись с наплывом детей, собирались строить третью. Сейчас осталась одна, и в ней всего 400 детей. А их родители ездят на работу в Майкоп. В общем, молодые продают дома, Квартиры и постепенно уезжают из Бугунды. А пенсионеры, отработав на севере, приезжают. Вот тебе и город-сад. Алена вздохнула. Жаль. По сравнению с другими городами, тем же Краснодаром, тут просто восхитительно. Ладно, не расстраивайся. Бугунда так просто не сдастся. А вот и наш супермаркет. Я подожду тебя в машине. Алена сложила в тележку продукты. Туда же добавила пакет с моющими средствами и стиральным порошком. У бабушки в ванной комнате имела стиральная машина, но древняя, еще с валиком для Джима белья. Она не представляла, как ее включать. Алена с трудом протиснула тележку между ящиков с консервированными овощами, сложенными в два высоких штабеля. Тележка задела ящик, и вся неустойчивая конструкция зашаталась. Алена в ужасе представила, как все валится в проход – а из разбитых банок сыпятся на кафель маринованные огурцы и помидоры. Она оттолкнула тележку и бросилась спасать ящики со стеклянными банками. Когда ей удалось поправить штабель, оглянулась. «Не видела ли кто?» Алена наткнулась на внимательный взгляд Марата. Спустя секунду сообразила. Она проделывала все в убыстренном личном времени, не заметив, как переключилась на высокую частоту восприятия. «Чего я разволновалась? Вдруг он ничего не заметил?» Успокоила себя Алена. «И почему ему не сиделось в машине?» «Я забыл купить сигареты», — он показал на пачку в руке. «Чуть не задела ящики?» «Хорошо, что обошлось. Любит у нас загромождать проход. Кто-нибудь менее ловкий, чем ты, устроил бы большой бум-бум», — подмигнул ей Марат. Из его слов Алена не поняла, заметил ли он ее убыстрение. «Хорошо, что я ловко протиснулась». Марат взял ее тележку и покатил к кассе. В машине, наклонившись к ее лицу, доверительно произнес. «Кроме меня никто не видел, а я натренированной. Старайся проделывать это там, где нет камер наблюдения. Они, к сожалению, зафиксировали все. Хорошо, если никто не догадается просмотреть пленку в замедленном темпе». В темно-ореховых глазах Марата сверкнул лукавый огонек. Черт! не удержалась Алена. «Не ругайся. Девушке это не к лицу». «Почему ты смог увидеть?» «Я же сказал. Натренирован. У Павловны такие же способности». Он кошельнул. «Были. Если дело и дальше пойдет в таком темпе, без дела я не останусь. А то уже собирался искать другую работу». Алена возмутилась. «Хватит говорить загадками». «Я не понимаю, о какой работе идет речь. Чем вы с бабушкой занимались?» Глаза у Марата радостно блеснули, пухлые, будто девичьи губы растянулись в улыбке. Сейчас он казался довольным. «Думаю, скоро сама узнаешь. Меня удивляет одно. С виду ты холеная, нежная блондиночка, а с ящиками управилась лучше иного грузчика. Я не такая уж слабая, как кажусь». В школе, а потом в университете, занималась карате и легкой атлетикой. Марат достал сигарету из пачки, поднял бровь. «Можно?» «Нет, терпеть не могу запах табака». «Ладно». Он сунул пачку в карман рубашки. «Это хорошо, что не слабачка. Пригодится». «Послушай, чтобы прояснить все до конца, ответишь мне честно на один вопрос». Алена покосилась на посерьезневшее лицо соседа. «Смотря на какой!» «Павловна хороший человек и много добра сделала людям, но при этом собственная дочь и внучка игнорировали ее. Почему то не приезжала к бабушке, став взрослой? Хотя бы проведать ее!» «Это два». «Что два?» «Два вопроса. Я понятия не имею, из-за чего поссорились мама и бабушка. Мама обвиняет бабушку в гибели дедушки и моего отца». «Я понятия не имею, что произошло на самом деле. Насчет меня все проще. Лишь два дня назад я узнала, что кто-то из родных был жив. Мама уверяла, все погибли, мы остались одни». «Ничего себе!» «Павловна довольно жесткий человек, но твоя мамаша ее переплюнула». «Для тебя шок узнать о бабушке». «Конечно, мама не пускала меня в бугунду. Ой!» вскрикнула алена вспомнив о звонке я не позвонила матери она достала из кармана джинсов телефон и уставилась в темный экран разрядился ну вот мне попадет а я думаю чего телефон молчит представила как сердится мать вздохнув поинтересовалась у марата бабушка говорила обо мне пару раз ее не назовешь человеком любящим откровенничать, но я знаю Игорь Иванович каждый год ездил в Николаев, снимал тебя на фотоаппарат. Павловна хотела знать, как растет внучка. Я не замечала, что кто-то снимал меня. Прямо шпионский триллер. Он был осторожен. Свет фар автомобиля выхватил Зайца. Тот, высоко подкидывая ноги, в два прыжка перемахнул полотно дороги. «Заяц! Живой!» – встрепенулась Алена. «Чему ты удивляешься? Лес рядом». «Куропатки иногда прямо из-под колес выпархивают». «Здорово! А я сегодня в речке за садом рыбу видела». Заводы закрыли, поля перестали травить химикатами. Экология улучшилась. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хмыкнул Марат. «В кладовке есть удочки. Павловна любила ловить рыбу. Можешь начать тихую охоту». Марат свернул на улицу зеленую. «Спасибо, что свозил в магазин». «Если тебе нужна машина, можешь пока оставить у себя», – расщедрилась Алена. «Нет уж, не привык к одолжениям». Фонарь на электрическом столбе хорошо освещал часть дороги и пространство перед домом Марата. Увидев девушку, сидящую на лавочке, он застонал. «Когда я остановлю машину, будь добра, сразу иди в дом». Алена скептически поинтересовалась. «Мне грозит какая-то опасность от этой девушки?» «Кто знает, вряд ли она разглядела тебя в машине, но иногда Тая бывает слишком ревнивой. Я ни в чем не виновата, не собираюсь убегать от твоей дамы». Когда Марат остановил машину, Алена принялась вытаскивать пакеты из багажника. «Ты сказал мне, что занят, а сам катаешься со всякими. Кто это?» Склоченным голосом произнесла незнакомка. Алена не стала обращать внимания на невоспитанную девицу, перетащила покупки калитки. Они друг друга стоят, подумала она, покосившись на грубиянку. Даже при плохом освещении ей удалось разглядеть выдающиеся формы девушки: тонкую талию, крутые бедра и совсем не маленькую грудь. Тая, успокойся! Я действительно был занят. Познакомься, это внучка Павловны. Тая застонала. «Господи, с меня хватило бабы Кати. Ты вечно ездил с ней по разным городам, а меня ни разу не взял с собой. Теперь будешь ее возить?» Алена бросила взгляд на Марата. Тот с напряженным лицом загнал машину в гараж. Она пожала плечами, пусть сам разбирается со своей девушкой. Взяв часть пакетов, Алена открыла калитку. «А ты чего молчишь? Не вздумай на него глаз положить, голову оторву!» Приблизилась к ней Тая. Алена не собиралась вступать в перепалку. Она знала таких нервных девиц и терпеть их не могла. Не обращая внимания на ревнивицу, понесла пакеты к дому. «Не желаешь не зайти до разговора?» Оказывается, Тая пошла за ней следом. «Я вас не знаю, и, глядя на ваше поведение, знать не желаю», пробурчала Алена, отмыкая дом. Марат схватил Таю, набирающую воздух в легкие для ответа, поперек талии и потащил на улицу. Та начала отбиваться и выговаривать ему. Алена какое-то время слышала, как он успокаивает девушку, потом стало тихо. Она включила холодильник, положила продукты. Поставив телефон на зарядку, выслушала гневную отповедь матери. Та не желала слушать объяснений и долго осыпала ее упреками. После тяжелого разговора Алена отправилась в душ. Марат говорил о фотографиях, но ни одной Алена пока не заметила. У бабушки ничего не украшало стены. Правда, дерево, которых им обшили, само по себе красиво. Но все-таки странно не обнаружить в доме ни единой безделушки, картины, снимка. Укладывая спать, Алена открыла шкаф. По небольшому набору вещей можно понять, насколько аскетично жила бабушка. Достав комплект белья, она заметила на верхней полке ветхий бумажный пакет. Потянула его. Бумага лопнула. Фотографии веером разлетелись по полу. Она стояла и смотрела на собственное лицо. Вот она катается на горке, здесь ей четыре года. Учится ездить на велосипеде, пять лет. Гуляет в парке, шесть «Несет огромный букет цветов. Первый глаз». Алена собрала снимки с пола. Нотариус снимал ее и в университете. Она обнаружила фотографии с первого курса по пятой. Не оказалось снимков лишь за последний год. Скорее всего, Игорь Иванович не успел совершить вояж в Николаев, как бабушка пропала. Она чувствовала досаду и обиду. Получалось, и мать, и бабушка все решали за нее». Даже не удосужились с ней поговорить.